чтобы создать такую плавучую крепость. И что еще важнее, у него не будет ни мастеров, ни технологий, чтобы создать такое. Он вообще понятия не имел, что железоспособно по воде плавать. Он только сейчас этот феномен увидел. Это был кто-то неизвестный, кто-то ужасно могущественный, кто-то богатый настолько, что это внушало страх. Для войны нужно всего три вещи. Первое – деньги. Второе деньги и третье очень большие деньги какой смысл присылать сюда нечто подобное чтобы устроить ловушку страна способная построить такое сто процентов могущественнее чем дара раз в пятьдесят. с ними немедленно нужно было дружить при возможности не склоняя голову облизав руку городской лорд выправил прическу. поправил края камзола Проверил, чтобы изумрудная брошка у сердца точно висела ровненько и не отклонилась в сторону. Его карета стремительно въехала в порт. Но тут уже были несколько похожих процессий. Другие дворяне города думали в точности, как и он, поспешив в порт быстрее, чем их сюзерен. Выбравшись из карет, они переглянулись между собой, скрывая еще одно потрясение. Они-то корабль только издалека видели, отсюда он вообще непостижимым казался. Они никогда не видели такую конструкцию. Спроси их еще вчера, и все бы ответили, что такое невозможно построить, не в этой вселенной. Стоило им приблизиться к причалу, как зеваки и стражники начали расходиться. В сопровождении лорда была огромная группа из рыцарей, которые разгоняли собравшихся горожан. И сразу за этим на корабле тоже началось движение. Очевидно, что желтоглазые рыцари ждали появления внизу нужных людей. Потому что стоило лорду города подойти, как сверху опустился выдвижной трап. Стальные ступени коснулись деревянного пирса, а затем наверху вышла на свет роскошная черноволосая девушка в перламутровом платье, в походных, но в то же время таких изысканных сапогах, что жена любого из собравшихся тут дворян придушила бы за такие, кого угодно. Какая красивая! не удержался городской лорд. У него в очередной раз дух захватило, но теперь нет испуга. Он впервые видел такую красивую женщину, такую одежду, такое да вообще все. "Лорд города, светлейший рыцарь Сазар Радан приветствует вас", слегка поклонился он, лишь слегка опустил голову. "Посол империи великого света, великая княжна Ария" Прозвучал ему в ответ голос прибывшей женщины. Простите, что потревожила ваш покой, говорила она. Кажется, мое появление навело суматохе». Ну что вы, улыбнулся тот, просто ликуя глубоко в душе. Он никогда не слышал названия такой страны. Эта женщина точно прибыла сюда таким образом, чтобы показать собственное могущество, и у нее получилось. Однако незначительные извинения показывали ее благие намерения, по крайней мере, с ней можно было начать говорить. Благодарю вас за то, что почтили мой город своим присутствием. Сазар снова на девушку посмотрел. Вблизи она смотрелась еще красивее, еще прекраснее. Более того, у нее был такой статус, что любой мужчина вокруг был бы готов душу продать только бы заполучить ее» просто свита у нее за спиной буквально кричала о благородстве. Он видел четырех женщин. Это точно были женщины, но лиц невозможно было рассмотреть. Четыре слуги в белых одеждах стояли за прибывшей госпожой, и их лица закрывала черная магическая вуаль. Это еще одна вещь, которая потрясала всех и никогда никем не встречалась ранее. Вся магия вокруг этих воительниц колыхалась, отчего слабые воины чувствовали, как теряют силу, просто находясь рядом с ними. Это было по-настоящему страшно. Сегодняшняя встреча уже завтра будет на слуху у всего города, а послезавтра об этом узнают даже в столице. Вы должно быть устали с дороги, приветливо улыбнулся он. Не хотите ли остановиться в моем поместье? Я подготовлю приветственный банкет. С удовольствием, лорд Сазар! — улыбнулась ему леди Ария. Так как я гость в вашем доме, сделаю, как вы сказали. Девушка слегка обернулась, бросив на свой корабль мимолетный взгляд. Так как я гость, то хотела бы вручить вам несколько подарков с моей родины. Вы не против? Конечно, конечно, закивал тот. Позвольте мне все Голова. подготовить. Восьмая. Господин Взмыленный Дворецкий подошел к своему лорду, утирая испарину. Комната на третьем этаже. Ты идиот, что ли? Почти взвыл тот, а затем резко тоже на шепот перешел. Выгони мою жену. У нее лучшая комната. Леди Арию поселить туда. Жена пусть рядом поселится, и во всем ее слушается. Ясно. Конечно, залепетал тот. Лорд Сазару кратко в окно поместья выглянул, наблюдая, как закованные в броню огромные желтоглазые монстры выгружают из самоходной повозки странные сундуки. Эта карета была спущена с корабля и двигалась она без коней, только на магии. Вот только на какой было вообще непонятно. Однако она была точно невероятно мощной, настолько, что многие ощущали упадок сил, находясь рядом с ней, словно она из магического камня сложена. Эта неизвестная страна, Империя Великого Света, была просто непостижима. Он во что бы то ни стало должен был установить с ними хорошие отношения. Какой красивый у вас особняк, Ария медленно расхаживала по коридору, разглядывая искусно сделанную лепнину на потолке. Весь этаж был создан как картинная галерея, и она с интересом любовалась произведениями искусства. Ну что вы, Похлощёкая тетушка, жена главы города, прыгала вокруг нее, как павлин, хвастаясь всем, чем можно и чем нежелательно. Больше часа она нахваливала себя и свой город. "Простите за бестактность", сказала она, когда посчитала, что уже можно. "А вы без мужа прибыли?" "Мой брат-император поручил мне министерство иностранных дел", хихикнула Ария. "Я замужем за своей работой". Вся в разъездах, даже покушать некогда. Ох, шокированно выдохнула та. Кажется, ее данный ответ удивил даже больше, чем все увиденное до этого. Она снова девушку сверху донизу взглядом окинула, как будто ощущая от неё жуткую угрозу. В нашей империи существует закон, запрещающий выходить замуж или жениться по требованию других людей, пояснила Ария. Даже если мой брат император Он не может выдать меня за кого-то, кто мне не понравится. Как удивительно прогрессивно, нахмурилась женщина, почему-то теперь испытав не угрозу, а зависть и раздражение. Это такая традиция? Нет, Ария поняла, что ее слова слегка подрывают авторитет императора, ведь в глазах других это может выглядеть как слабость центральной власти. При отце такого закона не было сказала она. Мы были достаточно слабой страной. К счастью, брат с самого детства всем доказал, что он гений. Этот закон был разработан им, как и многие другие прогрессивные вещи. Женщина еще раз окинула взглядом внезапно свалившуюся на них гостью. Ее слова: "Недавно мы были слабой страной" звучали как странная издевка. Для того, чтобы иметь возможность создать ту карету, которая сама движется, или тем более тот железный корабль, нужны столетия магических исследований и всестороннее развитие всей страны. Неизвестная империя, посланницы которой выступала Ария, становилась еще загадочнее и еще страшнее. Кстати, выдернула Ария свою собеседницу из раздумий. Со мной прибыл хороший повар, работающий недавно в императорском дворце. Можете его на кухню пустить? Простите, запнулась женщина. Не волнуйтесь, я не пытаюсь отравить вас, захихикала Ария. А, да, крякнула женщина и засмеялась так неловко, что чуть было губу не прикусила. За пару часов общения с этой леди она, кажется, постарела уже лет на двадцать. Я привезла кое-что со своей родины, но объяснить, что это на словах, трудновато, продолжала Ария, не обращая внимания, как ее собеседница обильно потеет от стресса. Будет проще, если мои слуги вынесут пару блюд на готовящемся банкете. Да, кивнула та. Хорошо, конечно. Господин, весь зал для праздника вычищен. Там даже шторы экстренно заменили. Долго. Слишком долго все возятся. Лорд Сазар все это время в своем кабинете прятался, чтобы лишний раз не попадаться на глаза прибывшим иностранцам и не выдать им свою нервозность. В окно было видно, как прибывают гости. Все те, кто видел корабль в порту, экстренно готовили подарки и ехали в поместье городского правителя. "Господин!" постучал в двери запыхавшийся дворецкий. Именно на него свалилось бремя экстренной подготовки к банкету, и бедняга уже находился на грани смерти. "Мне сообщили, что люди госпожи Арии попросились на кухню". "Это еще зачем?" нахмурился тот. Вряд ли им наша еда не нравится, да? Я слышал от ее подчиненных, что в двух ящиках, которые она принесла, находятся так называемые специи. Она хочет представить их нам, но для этого нужно сделать несколько блюд. Специи, повторил тот, и его глаза блеснули ярким блеском. Это те, которые недавно в столице появились, а затем исчезли? Да? Различные кулинарные специи уже были известны публике. Совсем недавно многие дворяне хвастались, что смогли достать такие экзотические вещи, как шафран, корица, гвоздика, чёрный и красный перец. Кто-то их просто в еду добавлял, кто-то хвастался, что от ванны с этими травами кожа становится молодой и натянутой, как у новорождённых младенцев. Кто-то пробовал их курить, и все утверждали о магических, невероятных свойствах подобных добавок. Их было немного. Они прибыли в столицу издалека и даже до попадания к знати сменили больше двадцати рук, из-за чего невозможно было установить место происхождения. А цена, соответственно, была просто астрономической. Все хотели себе эти вещи. Это было модно, желаемо. Неужели это они производят их? Выдохнул Сазар, ощущая пробежавшую по его телу дрожь. Даже его голос сбился. Я богат, выдохнул он едва не теряя сознания. Если они и правда привезли эти вещи, то я богат. Богат как король! Нет, как сам Бог! И он громко рассмеялся. Глава 9. Выпотрошив все закарма, слуги расставили в зале больше пяти сотен свечей. Прибывшая заморская госпожа жалилась над аристократами портового города и не торопилась празднеством. Поэтому у всех было время подготовиться хотя бы до вечера. Свет в банкетном зале горел так же ярко, как будто действо происходило днем. У самой стены, в самой широкой части банкетного зала, стоял небольшой украшенный бархатом стол. Он все еще пустовал. Важные гости не появились, но все остальные начали прибывать еще пару часов назад. Еще один, в этот раз очень большой, П-образный стол, располагался ниже первого, где-то на полступеньки. Все вошедшие располагались за ним. Слуги помогали прибывшим найти выделенное для них место. Все перешептывались, украдкой поглядывали друг на друга. Мало кто понимал, что от этого вечера ждать. Напряжение в воздухе было огромным. Светлейший рыцарь лорд Сазар Радан и посол империи Великого Света леди Ария прибыли огласил глашатай, привлекая внимание скучающих господ. Из боковой двери показался городской лорд в красивом камзоле, мило беседующий с такой роскошной длинноногой девушкой, что все вокруг просто язык проглотили. Однако сразу за этим послышались легкие шепотки. "Просто ария?" раздался голос. "Посол без фамилии. Прошу вас," Лорд Сазар подошел к маленькому, но самому высокому столу и отодвинул в сторону самый роскошный стул. "Ну что вы?" тут же улыбнулась Ария. Хозяин поместья предлагал ей усесться во главу стола. "Это же ваше место. Сегодня это ваше место", улыбнулся тот, шокируя всех остальных в зале. "Тогда я воспользуюсь гостеприимством". Ария не стала спорить, села по центру стола, осматривая собравшихся тут местных лордов. Когда я только прибыла, меня удивило наличие у вас второго имени, сказала она. «Пусть и обращаясь только к главе города, сказала она достаточно громко, чтобы расслышали все. Разумеется, девушка услышала тихие голоса и поспешила развеять неуместные слухи в зародыше. Я спросила у вашей жены, она сказала, что это особенность этой страны, брать имя божества как собственно, если у вас с ним хорошая связь. «Все верно квасливо проговорил Сазар. Светлейшие рыцари это самые могущественные воины на службе у короля. Вот как, продолжала Та так акетливо, бросив в сторону мужчины невинный взгляд, отчего тот едва не задохнулся. В нашей империи нет такого обычая, поэтому меня это удивило. Звучит очень любопытно. Обязательно расскажу об этом своему брату, когда вернусь ловко указав всем, что это просто разность культур, вопрос был замят. Никто бы не подумал, что прибывшая девушка происходит из страны, где просто нет божества, не при таком показном могуществе. Ваша страна далеко находится? Это был очень важный вопрос. Его очень многие ожидали и хотели задать самостоятельно. Не очень, честно отвечала Ария. Не так давно было сильное землетрясение. Вы ощутили его? "Ах да", закивал лорд Сазар. "Не очень сильно, но береговая линия пострадала. Мы тоже ощутили его", говорила Ария. "Как видите, мы не очень далеко. Можно сказать, что почти соседи". Она не врала им. Деликатный ответ был таким, чтобы каждый пришел к нужному выводу самостоятельно. Но точное направление и расстояние она не сказала, а другие не посмели спрашивать. Господа, громко обратилась Ария ко всем собравшимся. Империя Великого Света это торговая страна. Я очень рада, что смогла побывать в вашем городе, и спасибо, что приняли меня так тепло. Она повернулась к сидящему рядом светлейшему рыцарю. Ваши люди проделали такой путь, чтобы увидеть меня. Позвольте мне тоже их поприветствовать. Конечно, Кивнул тот радуясь тому, что смог этой девушке угодить, а она в свою очередь отдала ему дань уважения перед собравшимися вассалами. С ней было очень легко общаться. Ария громко в ладоши хлопнула, поднялась с места, вставая из-за стола и выходя к остальным лордам. Какая красивая! Те, кто были подальше, пялились на нее почти неприличным образом. Те, кто был ближе, стыдливо опускали головы. Раз уж новая земля встретила меня так добродушно, я не могу остаться неблагодарной. Слова девушки заглушили все остальные. Вслед за ее хлопками в ладоши в банкетный зал вошли слуги поместья, каждый из которых нес небольшую коробку, созданную из белого дерева. Не очень высокие прямоугольные коробочки были доставлены каждому ко столу. Ария заранее узнала у супруги главы города, сколько прибудет важных гостей. И ровно столько коробочек вынесли сейчас подготовленные служанки. Это на лицах людей проскочило удивление. Эти коробочки поставили перед каждым из них вертикально, а затем слуги потянули эту коробочку вверх, открывая красивую красную подлодку, и стоящую на ней стеклянную бутыль. Бутыль, созданную невероятными стеклодумами. Она походила на змею, поднимающуюся из гнезда и взбирающуюся по дереву. Каждая чешуйка на ней была произведением искусства. Каждый лепесток на дереве был различим и искусно создан. Какая красота! В этой стране знали стекло, умели работать с ним, но чтобы с таким прозрачным и таким детальным, это были вещи достойные только королевского двора. Это было очень красиво, очень дорого. Это вино было создано из особых трав говорила Ария. Так главный подарок вино? раздался сбоку удивленный голос. Не бутылка. Внутри представленного сосуда на самом деле была красная жидкость, но сперва мало кто придал ей особое значение. Это вино настаивалось сотни лет. Оно невероятно вкусное, говорила Ария, вызывая этими словами волну недоверия. Травы, обработанные таким образом, могут питать душу и исцелять тело. Это вино способное очень на многое, даже спасать жизни. Звучит интересно, говорил с улыбкой лорд Сазар. Очевидно, не воспринимаете слова слишком серьёзно. Другие тоже улыбались, кивали и слушали, но с немного пустыми лицами. Прошу прощения, могу я узнать ваше имя? спросила Ария, обращаясь к сидящему недалеко от неё тридцатилетнему мужчине. "Лорд Гаус, миледи", поздоровался тот, любуясь этой девушкой больше, чем стеклянной бутылкой. "Вижу, вы сильно ранены", продолжала она, указав на правую руку своего собеседника. У представившегося лорда отсутствовало три пальца, из-за чего он очень неловко держал столовые приборы в левой руке. Ария сразу его отметила. "Недавно случилась одна неприятность", невозмутимо отвечал он. "На войне случается всякое". Жалко только, что больше не могу нормально держаться в седле. Тогда, может, сделаете глоток? Хитро прищурилась Ария. Вы настаиваете? также ответил он. Это было странно. Все лорды ждали разрешения ситуации с неким беспокойством. То, что говорила иностранка, не было напускным. Подумав пару секунд, Мужчина откупорил стеклянный сосуд, налив из него немного вина в подходящий сосуд. Поднёс наполненный бокал губам и вдохнул запах, а затем просто выпил вино на глазах у всех. "И правда", сказал он. "Никогда раньше не пил такого вина". Это была самая большая похвала, которую он мог дать, чтобы сохранить лицо этой иностранки. «Ай!» И только поставив бокал, он тут же в лице скривился. Его правая рука стала чесаться, да так, что это было почти больно. Что вы сделали? бросил он. Ничего, спокойно ответила Ария, чувствуя скорую победу. Ах, стиснул зубы лорд Гаус, схватился за ноющую ладонь, наблюдая, как носимая им перчатка, скрывающая увечье, лопнула. Черная ткань разошлась в стороны, а из нее показались тонкие обнаженные кости, растущие из его руки словно сухие ветви. Он даже испугаться не успел, распахнул глаза, смотря на все это с ужасом, а по его новым костям сверху вниз стало нарастать мясо. Спиралью закручиваясь вокруг голых костей, новая плоть оформляла тонкие и изящные пальцы, торчащие из изодранной перчатки. Боже! Все, кто это видел, просто слюну сглотнули. Серьезная травма, увечья, которое крайне трудно было излечить даже такому лорду, исчезла всего за мгновение. И от чего? Из-за глотка вина? Вина из этой бутылки? Все люди в зале впились свои подарки дикими взглядами. Эта иностранка привезла им в подарок нечто такое, чего даже за деньги не купишь. Сомнений ни у кого не осталось. Она была богата, богата как никто больше, и сила ее страны у нее за спиной, просто чудовищно. Это еще не все», – хихикнула Ария, снова привлекая внимание всех вокруг. Недавно мой повар хотел похвастаться своими умениями. Пожалуйста, позвольте мне угостить вас блюдами из моей страны. Настоящий банкет начинался только сейчас, но Ария уже видела направленные на нее жадные Почти безумный лебеды. Глава 10. Боже, как я устала. Она прибыла в эту страну утром, до вечера слушала лепета жены местного лорда, а до самого утра ела и пила на банкете, отвечая на сотни вопросов. Рухнув на кровать, когда все закончилось, Ария ощутила, как ее голова кружится. Мягкая перина в чужом поместье казалась почти родной, просто потому, что ей очень сильно хотелось спать. Скажи всем, что местные лорды готовы к сотрудничеству, сказала она, и в комнате тут же появилась девушка в белом плаще. Работники Министерства внутренней безопасности ни на секунду не смыкали глаз и тоже выполняли свою часть работы. Ваше высочество, сказала появившаяся воительница. Глава Имперской торговой компании начал готовиться час назад. Отлично, буркнула Ария, проваливаясь в сон. Не зря же я так старалась, да? А затем тяжело выдохнула. Надеясь этот старый козел целые сутки проспит, чтобы не пришлось с ним встречаться больше необходимого. Непродолжительное спокойствие опустилось на город. Шумный банкет в замке лорда закончился, и все верные ему силы ждали итогов, потому что уже готовились действовать. Но были и те, кто всматривался в картину из темноты. Силы, прячущиеся от глаз публики, шевелились и начинали работать с обоих сторон. Несколько человек сидели в порту, прячась за старыми ящиками, выглядывали оттуда, бросая взгляды на огромный стальной корабль и пили вино всем видом напоминая больных бродяг, которым просто некуда себя деть. Император отправил послание. Раздался голос со стороны, а в руку одного из них опустился небольшой сверток бумаги. Подарок заберете по указанному адресу. Бродяга снова вина отхлебнул, ни на миг не намигневы выпуская из рук глиняную бутыль. Вытер рот рукавом. Он не увидел того, кто отправил послание, но быстро убрал бумагу в пустую бутылку, прижав ее к сердцу словно родимую дочку. Ни один мускул не дрогнул у него на лице, только глаза на мгновение заиграли багровым отливом. Как прикажет его величество. Господин Вы проснулись? Много сил потребовалось, чтобы лорд Казар глаза продрал. В этот раз в его комнате алкоголем пахло куда пуще прежнего. Он даже был удивлен, что нашел себя не на кровати, а на кушетке в углу. Кажется, слуги не смогли его дотащить, или он сам не дошел. Что случилось? спросил он, потирая голову. В голове каша. Вы так много выпили? Дворецкий долго не решался будить его, но уже прошло слишком много времени. А, да! Спохватился светлейший рыцарь. Банкет. К нему, как будто только сейчас, запоздало начали возвращаться воспоминания. «Это женщина, чёрт, улыбнулся он. Как же она хороша. Вчера он раз двадцать заглядывался на неё. Да так, что приходилось глушить накатившее вожделение выпивкой. Никогда еще он не испытывал такого желания и такой опаски. Это было очень ново для него, очень волнительно. Леди Ария гуляет в лесу, проговорил дворецкий. Кажется, другие лорды каждые полчаса к ней на поклон просятся. А она что? улыбнулся тот. «Пьет чай с вашей женой, спокойно рассказывал тот. Эта девушка не так проста. Все, что она хотела добиться, выполнено было еще вчера. Теперь у ее слуг развязаны руки. И я думаю, на ее корабль уже устремились сундуки с золотом. Да, так и должно быть, облизал губы лорд Сазар. Он такого даже от благородных дам столицы не ощущал. Его жена тоже была знатной женщиной, но до этой иностранки, ей было как до луны на веслах. Дело даже не в красоте было, не только в ней. Просто сила, которая стояла за спиной этой женщины, давала ей такие яркие крылья, что светлейший рыцарь боялся обгореть, если просто случайно ее коснется. Так и должна была выглядеть женщина с таким статусом, таким положением. Он впервые встречался с кем-то, кто был так очарователен, настолько ослепителен, что дышать рядом с ней становилось трудно. Все ее повадки, действия выдавали в ней голубую кровь. Если она улыбалась, то люди немедленно начинали радоваться. Если она злилась, то все вмиг становились несчастными. За каждым ее действием было два смысла, которые ты мог понять, и еще несколько, которые были ведомы исключительно ей самой. Ее красота обескураживала, Ее навыки, ее ум, умение вести себя впечатляли. Власть, которая ее поддерживала, просто поражала воображение. Она была идеально, идеально во всем, и именно из-за этого всем становилось дурно. Такого никогда не случалось с ним. Ни разу он подобного не ощущал. Впервые в жизни он всем нутром ощущал, что находится ниже кого-то, но это приносит радость, какое-то больное, ужасное, неправильное наслаждение. Кстати, об этом сказал он, принимая бокал с водой и полоская горло. Денег она на нас заработает тоже немало. Как думаешь, много золота она забрала? Ну, слегка запнулся Дворецкий. На иностранцев были направлены все глаза города, это было несложно узнать. Думаю, они увезут чуть больше, чем годовой бюджет королевского города. Лорд Сазар выплюнул воду. Сколько? Он половину кровати забрызгал, впился взглядом в Дворецкого. Чёрт, оскалился он. И правда, как хороша. И он снова похвалил иностранку. Он думал, что сможет нажиться на ней, заработав все богатства этого мира, но она точно знала цену товара, который хотела продать, хотя прибыла в город совсем недавно. Это большая проблема, сказал Дворецкий. Да я знаю, согласился тот. Нахмурился немного, думая, что же делать. Отправь сообщение этим ублюдкам, приказал он. Не зря же мы их так долго подкармливаем. Пускай помогут нам собрать они чуточку больше сведений. Их убьют. Естественно, хмыкнул он. И что с того? Я понял вас, послушно кивнул дворецкий. Завесла уже, мне нужно одеться. Снова скомандовал глава города: "Одеться во что-то приличное". "Ваше светлейшество", выбравшись из комнаты, он направился в сад. Его жена на самом деле просто сидела за столиком и весело щебетала о чем то с этой прекрасной женщиной. Ничто не выдавало в ней лютую скуку, хотя Сазар был уверен, что ей уже до тошноты надоела эта ненужная трескотня. Лично он не мог свою жену слушать дольше одного часа в неделю. Встретившись взглядом с хозяином города, поднявшись со стула, Ария поздоровалась с ним, и Сазар снова застыл, как молнией пораженный. Даже на собственную жену взгляда не бросил, чувствуя и вожделение, и тревогу. Все ее действия были спланированы заранее: каждый шаг, каждое движение, каждое слово и каждый подарок. Иностранка была опасна, как солнце. Но как можно было на нее не смотреть? "Говорят, ваши торговцы хорошо потрудились", сказал он, изучая невинную улыбку своей собеседницы. «Все случилось благодаря вам", девушка игриво губу прикусила. "Разумеется, я не останусь в долгу. Я приказала оставить большую часть из привезенных товаров для вас". "Вот как", улыбнулся глава города. "Он заработает много денег". Ариа отдавала ему почти половину от всего, что привезла, и с очень хорошей скидкой. Он не мог жаловаться. Она на самом деле воспользовалась им, проживала и выплюнула, увзяв с собой несметные богатства. Выпотрошила всю узнать портового города досуха, а он даже злиться на нее не мог, потому что она была слишком хороша, слишком прекрасна. У меня есть чудесный сад, сказал он. В это время там цветут, подаренные его величеством, королевские цветы. Хотите, я покажу их вам? Он просто не мог говорить иначе. Даже если знал, что эта девушка страшный хищник, приплывший сюда для того, чтобы сожрать его, он с радостью был готов отдаться ей с потрохами. С удовольствием, улыбнулась Ария, протянув руку и позволяя ему взять ее. Так как я скоро уже уплываю, то хотела бы успеть насладиться вашей чудесной страной. «Ну, конечно, подумал лорд Сазар. Всего, что она хотела, ей принесли на блюдечке. Разумеется, теперь она должна была возвращаться назад. Но он все равно не мог злиться. Он только больше и больше ее желал. Надеюсь, вы будете чаще гостить в этом городе, сказал он. Он продал бы этот город, разобрал бы брусчатку на камешки и продал, только бы накопить еще золото!» чтобы второй раз не увидеться. Глава 11. Наконец-то они уплывают отсюда. Сил моих больше нет эту дрянь терпеть. Мадам, прошу вас. Покрыло щечки жены главы города были ярко-красными от раздражения. Женщина сидела в карете и грызла ногти, проклиная тот день, когда ей было приказано нянчиться с иностранцами. Сегодня, так же как и в день их приезда, в порту весь город собрался. Вернее, даже не так. Туда даже крестьяне со всех ближайших селений стянулись, Просто хотели поглазеть и убедиться, что железная гора на самом деле может по морю плавать. Все лорды, старшая и младшая знать, все вылезли из домов, провожая знатного гостя. Редкая удача для всех иметь возможность заработать целое состояние. В столице уже все знали об этом контракте с другой страной и ждали у себя новые товары. Аристократия портового города с неким азартом потирала ладошки, гадая, насколько у них получится обогатиться. И такой шанс привезла им вот эта женщина. Они от чистого сердца провожали ее и надеялись, что подобные встречи будут происходить почаще. Такие сказки про город свой мне рассказывала. Женщина в самом деле была крайне раздражена. Разве такое может вообще существовать? Почему я тогда родилась здесь, а не там? А? Наконец-то домой. Ария на корабль после очередного банкета взошла. Это был первый ее визит за границу, но она уже думала, что на такую работу у нее никакого здоровья не хватит. Медленно поднявшись по трапу, она изящно обернулась, бросив короткий взгляд назад, не адресуя его никому конкретно, зная, что там больше десятка людей сейчас за сердце возьмутся. А затем, поднявшись на мостик, Наконец выдохнула. Всего пару сундуков золота у них вытрясли, пожаловалась она, смотря через бронированное стекло на махающих ей людей. Надеюсь, мой брат не скажет, что я бесполезная. Адмирал Тич закатился смехом. «Думаю, его величество не станет ругать вас даже если вы пустые трюмы покажете. Девушка слегка улыбнулась, кажется, впервые за несколько дней от души и по-настоящему. Поплыли домой? спросила она. Думаю, я буду спать до самого возвращения. Я тут, пока вас не было, всякие слухи из-за жизнь города спрашивал, рассказал Тич. За пару монет мне добрые люди все как один рассказывали, что регион неспокоен. Может и не выйдет поспать зная местного лорда. Да? девушка сильно зевнула, прикрыв ротик правой рукой. Но все равно пойду, полежу. Капитан Птичка напела, что они после обеда будут под мысом идти. Корабль, говорят, страшный, только там и получится перехватить. Отлично! Парус по ветру. Давайте наших гостей поприветствуем. Длинная деревянная шхуна стояла на якоре, когда маленькая птичка доставила к ней на борт вести с большой земли. Улыбаемся и машем, парни. Главное на корабль залезть, там будет проще. Баба там говорят, знатная, если хоть пальцем ее коснемся, все остальные станут послушными, даже если плясать заставим. Поворачиваем! — Улыбаемся и машем. Запомнили? Чем приветливее, тем лучше. Вы посмотрите на них. Оскалился адмиралтич. Стоило ему вывести корабль из порта и встать на курс, как спереди показался странный корабль без флага, точно идущий им наперерез. "Ледия Ария уже легла?" спросил он, обернувшись к помощнику. "Уверен, еще не успела," сказал он. "Позвать на мостик?" "Не, я же не зверь какой," ухмыльнулся он. "Великая княжна устала, пусть отдыхает." Адмирал глянул в сторону порта, думая, что народ там даже не думает расходиться. Их было хорошо видно, и им, разумеется, отплывающее судно было как на ладони, пока они не уйдут за мыс. А еще там тоже парочка кораблей стоя коренилась, но уже под флагами, гербы которых он видел за эти дни не один раз. Хмм. Затянул он, взяв руку бинокль и посмотрев на небольшое суденышко впереди. Куча народа толпилась на палубе. Все они смотрели в сторону стального идущего прямо на них корабля и, кажется, были в ужасе, но курс не меняли. Махали им ручками как идиоты, иногда тупую улыбку показывая. Тич улыбнулся, а затем тоже немного рукой помахал. Привет, привет, хлопчики. Там было какое-то бурное обсуждение столпотворение. А затем Тич точно увидел, как бородатый мужик, всем видом на морского бандита похожий, тыкнул в его сторону большим пальцем, повернулся лицом к дружкам и медленно провел им по шее от уха до уха. Ух, какие, хихикнул Тич. Мальчики поздороваться едут. Обожаю такие знакомства, почти прошептал он, а потом почти заорал во всю глотку: Главное орудие к бою. Это пираты там, ваше светлейшество. Осторожно спросил взволнованный человек, смотря, как далеко впереди из-за скал показалась деревянная шхуна. Совсем оборзели, оскалился лорд Сазар. Мало того, что наших торговцев грабят, так теперь перед городом на наших гостей решили напасть. А если о нас плохо подумают? Ха! хмыкнул он. Они так близко к нам подошли, что это уже наглость. Лорд Сазар слегка подумал. У него на лице сама собой лукавая улыбка вылезла. Нужно ли мне броситься к ним сейчас, чтобы леди Ариа запомнила меня в добром свете? Он смотрел на сближение двух судов, и между ними вдруг разразилась вспышка. Морская вода растопилась стороны, яркий свет ударил в глаза наблюдателей. А затем чудовищный грохот разбился о строение портового города. Кто-то от неожиданности на жопу присел, кто-то с ближайшей крыши свалился. Яркий столб огня взмыл к небесам. Никто даже не понял сразу, что это был выброс деревянных щепок и пылающей парусины. Несчастная шхуна разлетелась на части. Весь ее центр просто выбросила в небо и разметала так, что летящие дугой искры упали и на прибрежный мыс. И несколько из них практически долетело до порта. Казалось, весь свет в округе исчез. Все наблюдали только летящие по небу тысячи факелов, которые недавно еще были частью пиратской шхуны. Эм, невысокая служанка осторожно выглянула из-за двери личной каюты своей госпожи. Адмирал, госпожа спрашивает: "Что это там такое случилось?" "Ничего важного," Вальяжно потер белые усы ухмыляющийся вояка. Передайте госпоже, что за нами из порта несколько торговых судов вышло. Наверное, хотят проследить, где эта наша земля находится. Мы медленным ходом пойдем, чтобы они не отстали. Будут подарком его величеству, так на госпожу точно ругаться не будут. Хорошо, протянула та, скрываясь за дверкой. Хм. Затянул адмирал пристав на носочки и разглядывая плавающие в море обломки деревянного парусника. Ну-ка, давайте-ка полный ход вон на ту плавающую жопу, ухмыльнулся он, тыкая пальцем в медленно тонущий осколок кормы. Нужно ее утопить, а то важные люди за нами напорются еще. вдруг потонут. А затем очень тихо добавил: да и эти славные парни будут поменьше мучиться. Мы же не звери какие-то. 12. Вы слышали? Империя послы великого света. Вся страна гудела, наполнялась слухами. Стоило огромному кораблю отплыть от причала, как тысячи людей устремились из города, унося с собой рассказы о невиданных ранее изобретениях. Самоходные магические повозки. Люди в таких огромных и могучих доспехах, что и представить страшно. Все это производило такое впечатление, что, казалось, жители портового города встретили людей не с другой страны, а с другой планеты. Все шептались об этом, преувеличивали и так раздутые слухи. Рассказывали о заморских товарах, которые привезли посланцы с новой земли, и от которых сходили с ума все дворяне. В конце концов, первое место, куда отправили эти вещи, был королевский дворец и великий храм. Об этом все знали. Глава портового города лично прибыл в столицу, встретился с королем и сейчас сидел за роскошным длинным столом. Множество слуг вынесли к ним жареных птиц, салаты, заправленные душистым маслом, выпечку, от которой поднимался пар. Король пробовал каждое из этих блюд. Специальный слуга накладывал ему в тарелку каждый кусочек, на который указывал его величество. Остальные тоже не отставали. Некоторые так сильно на еду налегали, что забывали дышать. Действительно, заговорил правитель откладывая вилку, утерев кончик губ салфеткой, глава королевства Дарак опустил руки, и все собравшиеся тут же прекратили обедать и приготовились говорить. Действительно роскошно, не удержался монарх. Все эти блюда были приготовлены по новым рецептам. Лорд Сазар предусмотрительно приехал сюда с поварами, которые все рецепты заморских гостей скопировали. Сидя за столом, он просто лучился довольством, слушая, как все его нахваливают за проделанную работу. Ничего похожего раньше не пробовал, говорил король. Интересно. Ваше величество, могу я получить монополию на торговлю этими специями? спросил лорд Сазар. Возмутительно! тут же взорвался его сосед по столу А не слишком ли много вы хотите за такую заслугу? Я и госпожа Ария, добрые друзья, улыбался тот. «Думаете, у вас хватит смекалки поладить с ней. Все вокруг были в курсе, какие огромные деньги сделала знать портового города на этой случайной встрече. После этого застолья не только королевский двор, все они не смогут отказаться от этих приправ. Уже завтра эти вещи станут настолько модными, что все, кто их не использует, окажутся неудачниками. Все, кто не будет посыпать мясо новыми травами, будут осмеяны. Если кто-то закатит у себя дома праздник и пригласит дворян, а на застолье еда окажется пресной, то светский прием закончится катастрофой, а дом будет подвержен позору и остракизму. Нельзя давать монополию одному человеку, ваше величество, взмолился кто-то из-за стола. Тот, кто возьмет контроль за поставками, станет самым богатым человеком в стране. Никто из собравшихся не мог допустить, чтобы портовый город еще сильнее возвысился. Вы не о том думаете, внезапно заговорил уже седой старик, сидящий не так далеко от короля. Лорд Сазар сказал, что иностранцы прекрасно знали цену собственного товара. Они не глупые. Вы уверены, что в следующий раз цена будет такая же и не станет выше? Золотодобыча в нашей стране уже давно падает и практически исходит на нет. Нам не о монополии нужно думать, а как торговый баланс выправить. Тут были и умные люди. Они понимали, что торговля должна быть обоюдной, иначе случится большая беда. Купили ли они что-нибудь? — уточнил кто-то. Нет, просто забрали золото. Это была большая проблема. Торговые корабли преследуют этих послов, и, кажется, те не против, сказал лорд Сазар. Мы получим ответ, когда они к нам вернутся. Дарак впервые сталкивался с таким событием. Если мы не можем вести торговлю на равных, то придется отказаться от торгового соглашения, озвучил кто-то неприятную мысль. Жажда личной наживы была велика. Все хотели обзавестись состоянием ограбив своих товарищей. Но если смотреть чуть дальше, то выходило, что именно иностранцы будут гнать к себе тонны золота, ограбив в Дарак. Ценный металл вовсе не бесконечен. Что они потом вместо него затребуют? Был огромный риск превратиться в чужую колонию. А мы можем от этого отказаться, внезапно заговорил король озвучил крайне неприятную мысль, которую все от себя отгоняли. Это была не просто страна. Империя Великого Света была неизвестным, но невероятно развитым государством, чьи технологии превосходили Дарак на несколько столетий. Судя по демонстрации их вооружения, это очень похоже на магическую пушку, которую используют на Востоке, осторожно ответил лорд Сазар. Он лично наблюдал, как пиратскую шхуну разнесло на горящие щепки. Похоже, но намного более развито, как вы и сказали, Ваше Величество. Мы пытаемся скопировать магическое вооружение восточных соседей, продолжал говорить король. Даже так у нас не очень выходит. А оказывается, даже Восток просто скопировал орудия этой империи. Мы пытаемся создать копию копии и все равно терпим неудачу. Верно? Все вокруг взгляд опустили. Никто не хотел говорить очевидного. Только воздух за столом стал очень тяжелым, а веселье и эйфория от свалившегося богатства сменилась волнением и опаской. О военном решении этой проблемы пока никто не хотел размышлять, но и просто своим торговцам запретить торговать тоже не выход. Они уже видели деньги. Все знали, как дорого может стоить заморский товар. Все ушлые люди будут искать его, землю на сами рыть. Если просто ввести запрет, то тут же появится черный рынок, и цены там будут в десять раз выше. Я думал, что в ближайшие лет двадцать нам точно никто не сможет угрожать, вздохнул король сжимая Кулаки. Давайте закончим на этом. Завтра соберемся в то же время, чтобы продолжить обсуждение. Да, ваше величество. Поклонились ему, вставшие из-за стола лорды. Правитель страны, могущественный король и сильнейший рыцарь, он первым покинул зал, сохраняя на лице спокойствие. Однако даже он был слегка растерян. Еще никогда он не был настолько неуверен в том, что принесет будущее. Угроза была реальна, но что с этим делать, он просто не знал. Спустившись по лестнице, он вышел в просторный сад. Минуя лабиринт из кустарников и высоких деревьев, двигаясь по просторному и открытому комплексу, он направился в храм. Съедаемый волнением, он искал ответы в своей голове. Хотел снова найти покой, сжимая в руке стеклянный сосуд с красным вином. Сосуд, созданный искусным заморским ремесленником. Множество служителей встретили короля, преклоняя колени. Это место было сердцем страны, сосредоточьем ее силы. И именно тут он хотел вернуть себе утраченную уверенность. Распорядившись выгнать отсюда всех остальных, правитель страны один остался в секретной комнате. Немного прозрачное, большое, могучее существо, бог, живущий именно здесь, молчаливо лежал в просторном бассейне. Словно чувствуя волнение, связанного с ним человека, это создание пустило по воздуху волну маны, а вошедший правитель низко ему поклонился. Поколебался чуть-чуть, сомневаясь в своем решении, а затем, открыв бутылку вина, просто перевернул ее и вылил роскошный напиток в священный бассейн. Красная жидкость окрасила воду, наполнила комнату пьянящим сладким ароматом. Лежащее в пруду существо вздрогнуло, словно чувствуя что-то. Оно потянулось к расползающемуся по воде пятну всеми щупальцами. Ванзила их в красноватый омут, и правитель страны увидел, как полумертвый сухой отросток, еще недавно едва едва подававший признаки жизни, начал стремительно восстанавливаться. Отратившее силу раненное щупальце стало стремительно исцеляться. Но затем произошло странное. Радан втягивал в себя вылитое в озеро целительное вино, исцелял себя, даже слегка радовался, и потом снова вздрогнул. Задрожал так, словно испытал страх, словно ощутил что-то неразличимое глазу. Рванулся назад и вырвался из воды, поднявшись в воздух. Прижался к потолку, словно спасаясь бегством и поднимая вверх тысячи брызг. Растянулся под куполом тайной комнаты, словно желая спрятаться. Хотел оказаться от красной лужицы насколько возможно дальше. Боже мой, смотрел на это растерянный правитель страны. Волна маны, коснувшаяся его, отчетливо передала ужас, неверие. "Кого же мы встретили?" спросил он, хотя и ответ ему дать было некому. Развеять свою неуверенность у него не вышло, потому что перед этими чужаками даже Бог, оказывается, испытывал слова 13. -я. "Братик," Стоило только руки развести, как вернувшаяся из путешествия девочка тут же в объятия бросилась, да так и обвисла. Я соскучилась. Вернувшийся в порт Светозар снова фурор поднял. Горожане крайне восторженно смотрели на это чудо магической инженерии. К счастью, его было со всех берегов видно, если бы желающие поглазеть горожане начали в порт стягиваться, все снова могло бы закончиться давкой. Правительственный кортеж доставил мою делегацию в имперский дворец. И пока все ответственные чиновники собирались, чтобы услышать отчет, ария просто у меня на шее висела. Сразу после приветствия обрушивая на меня бесконечный поток из жалоб. Мне так часто улыбаться приходилось, челюсть болит. Это и есть политика, милая. Этот толстый ублюдок постоянно мне руку слюнявил. Я десять пар перчаток сменила. Как придет время, вместе в гости поедем. Тыкнешь на него пальцем, я ему язык отрублю. Денег так мало привезла, из этих ребят больше не выжить было. Ничего страшного. Важно, что теперь у них и того не осталось. Брат, за нами торговцы плывут. Они такие медленные. Я думала, что мы туда долго добирались, а обратно так вообще мрак. Ты хорошо постаралась, сестренка. Там, кстати, ещё и пираты водятся. Ты нашла место, где наши ребята будут стрелять учиться? Умничка. Возбуждённая девица подбородок задрала всё ещё у меня на плечах повисая. Я вернулась, сказала она, ухмыляясь сей рожицей. Добро пожаловать домой, тут же ухмыльнулся я. Мы все тебя очень ждали. Ария пару секунд молча смотрела мне в глаза. Жену тебе не привезла, кстати. «Все, слезай с меня. Раз она издеваться начала, то точно в порядке. Так что, резко отодрав свою сестрицу от своего тела, я глянул на своего дворецкого. Что говорят торговцы? Просят им тоже похожий корабль построить. Ага, кивнул я. Оплатить они как за него будут? Я не спрашивал. Так, снова оживилась Ария. Вы тут болтайте, а я лечиться пошла. Очень уж болезненно вышло мое путешествие, а затем к двери повернулась Иша. Она так громко крикнула, что мы с Альфредом аж вздрогнули. Глава моей службы безопасности тоже почти мгновенно сюда прилетела, кажется, тоже напуганная. А эта зараза схватила ее за руку и теперь у нее на плечах обвисла. Правда, Иша почти на метр ниже ее ростом, и это со стороны очень потешно смотрелась. Пошли со мной. Взмолилась Ария. Я знаю, там новый магазин должен был открыться. Мне нужно в город выйти, проветриться. Это срочно. Маленькая девочка сперва испуганно глянула на повисшую у неё на плечах харию, затем наградила меня взглядом, вроде не виноватая я, а затем позволила себе быть отбуксированной за дверь. Пошли, Наталью еще схватим. Она обещала со мной косметику новую выбрать. Услышал я девичий гогот из коридора за дверью, когда эти двое исчезли из моего кабинета. В воздухе неловкая тишина образовалась. м да, затянул я секунд через двадцать. Моя сестренка только что приехала и тут же похищает из дворца начальника ФСО и главного лекаря. Сложив руки на груди, я возмущённо хмыкнул, подозрительно. Может ли она готовить на меня покушение? А если императора сейчас убивать придут, что делать будем? Не волнуйтесь, ваше величество, потешно крякнул Альфред. Если на нас нападут, я обещаю, что спасу вас даже ценой своей жизни. Я так и знал, что надеяться я могу исключительно на тебя, друг мой, ухмыльнулся я, а затем через секунду добавил: «Чертовым женщинам доверия нет". Воистину. Правительственная машина выехала из дворца, направившись в сторону Небесного острова и остановившись не так далеко от Цветочного перекрестка. Это была одна из самых красивых и самых дорогих частей города Зарева. И три девушки, показавшиеся из машины, только добавили этому месту цветов и красок. Некогда длинная пешеходная улица была слегка перестроена. Совсем недавно между близко расположенными домами появилась стеклянная полукруглая крыша. Роскошные люстры свисали с каждого сегмента этого потолка, освещая всю улицу желтоватым светом. Внизу, прямо по центру, появились клумбы с цветами, деревянные лавочки, горшки, из которых росли невысокие деревья. Длинная улочка стала похожа на дворцовый зал, по которому гуляли простые люди. Разумеется, она тут же стала притягивать богатых людей со всего города. И Именно сюда так стремилась Ария, потому что не успела тут погулять до своего отъезда. «Пойдемте, ваше высочество. Глава Министерства здравоохранения леди Наталья сопровождала сестру императора под руку, указывая на красующийся со стороны вход в магазин. С обоих сторон этой улицы был ряд очень дорогих новых торговых мест, с баснословной арендной платой. Однако за каждое из этих мест в городском управлении была просто драка. Эта торговая улица стала знаковым местом еще до того, как была открыта. А сейчас вот, даже великая княжна Еменистра гуляет тут, поглядывая на новый товар сквозь витрины По правую руку был магазин, где продавались особые ткани. Девушка там говорила, что она создана из паутины, а потому легкая и прочная, словно сталь. Вид ото предоставленного рулона был на самом деле почти внеземным. У входа в этот бутик было столпотворение из женщин. Однако Наталья проводила арию с сышей в другое место. "Я подумала об этом еще, когда его величество сделал тот крем, убирающий родинки", рассказывала она. "С моими силами результат слегка ограниченным получился, но это все равно очень большое открытие". Министерство здравоохранения открыло тут собственную линейку косметики основанную на жемчужной пудре и горных травах, собранных севернее от города. Рыбаки много моллюсков в росейке нашли, и тут же наладился бизнес по продаже жемчуга. Ювелиры скупали красивые экземпляры, Они очень удачные уходили правительству. Наталья основала новое направление, Посовещавшись с императором и послушав советы, сама разработала новый рецепт. Даже если этим пользоваться каждый день, Кожа не будет сохнуть, а молодость будет уходить медленнее, улыбалась она. Иша у нас вечно маленькая, а вам, ваше высочество, пора о себе подумать. Ой, иди ты! хихикнула та, осматривая полку с кремами, пудрами и другими целебными средствами для ухода за кожей. Что значит я вечно маленькая? раздалось позади возмущенное бормотание. Иша на самом деле уже давно не росла, и хотя по возрасту была ровесницей этих двоих, выглядела она как ребенок. Даже завидно немного, снова хихикнула Ария. Нам вот приходится о себе заботиться, а Иша как проснулась, и уже миленькая. Зато мужчину, наверное, трудно найти, слегка издевалась Наталья. Кто на маленьких девочек будет заглядываться? Да? Ария. Сзади снова раздалось возмущённое фырканье. Мне вообще-то сам император предлагал как-то. Можете Елену спросить? Обе девушки